Наступил час обеда. Обед подали, съели, посуду унесли. Нехитрая еда, в основном из консервных банок. После обеда в гостиной наступило напряженное молчание. В 9 часов Эмили Брент встала. «Я пойду спать», — сказала она. «И я», — сказала Вера. Женщины поднялись наверх. Ломбард и Блор проводили их. Мужчины не ушли с лестничной площадки, пока женщины не закрыли за собой двери, залязгали засовы, зазвякали ключи. «А их не надо уговаривать запираться», — ухмыльнулся Блор. Ломбард сказал, что ж, по крайней мере, сегодня ночью им ничто не угрожает. Он спустился вниз, остальные последовали его примеру.